17. История провинциального адвоката. «И тот, кто дал нам новых правителей, может дать нам и новые законы». Уизер. Рассуждение человека, довольного жизнью. Письмо от мистера Пробина, адвоката в отставке, вилла Бьянка в Езоле, мистеру Мерблису, адвокату в стейпл Ин. Только для вашего сведения, уважаемый сэр, я внимательно прочел ваше письмо, касающееся смерти мисс Агаты Доусон из Лихимтона, и постараюсь как можно точнее ответить на ваши вопросы с тем условием, что сведения о делах моей бывшей клиентки, которые я собираюсь сообщить, будут сохранены в строгой тайне. Я делаю для вас исключение, потому что вы обратились ко мне с запросом от лица офицера полиции, занимающегося расследованием этого случая. Итак, вас интересует первое. Знала ли мисс Агата Доусон о том, что в соответствии с новым актом, если она хочет быть уверена, что мис Уитакер унаследует ее имущество, ей необходимо составить завещание. Второе. Обсуждал ли я с ней вопрос составления завещания и какова была ее реакция. Третье. Поставил ли я мисс Мэри Уитакер в известность о положении, в котором она может оказаться, если ее тетка скончается позднее 31 декабря 1925 года, не оформив завещание. Итак, весной 1925 года один из моих знакомых юристов обратил внимание на некоторую расплывчатость формулировок в новом акте. В особенности это касалось термина «потомки». Я немедленно пересмотрел дела всех своих клиентов, чтобы убедиться, что они сделали необходимое распоряжение, которое позволит избежать судебных тяжб по вопросам наследования. В процессе этого пересмотра мне стало ясно, что наследование мисс Уи Такер собственности Агаты Доусон полностью зависит от интерпретации термина «потомки», использованного в новом законе. Я знал, что мисс Доусон, преследуема страхом смерти, с которым нам в нашей профессии часто приходится сталкиваться, упорствовала в своем нежелании составлять завещание. Тем не менее, я решил, что должен разъяснить ей ситуацию и сделать все, что в моих силах, чтобы завещание было подписано. С этой целью я и прибыл в Лихимтон. Точную дату моего визита я назвать не могу. Кажется, 14 марта.